Ты можешь себе представить? Она полагает, что Литва находится в Африке. С Ливией спутала. Большое дело, — пожал плечами Этька. — А тебя она не пыталась обрядить в белое? — Слава богу, нет. — Она замужем? — Нет, живет с каким-то бизнесменом. Жаждет женить его на себе, а у него трое маленьких детей. Так что вряд ли.